сражаться с неприятелем, за даруемую им свободу. Согласие на подобное предложение выразили все. Лишь рабы, выходцы из тираса и Коса, были предусмотрительно отстранены от участия в сражении и оставлены на берегу закованными в кандалы. Помимо сидящих на веслах вооруженных людей, трюмы и палубы кораблей были забиты множеством тренированных воинов и умеющих обращаться с оружием горожан. На каждом судне имелась специально обученная абордажная команда со всем необходимым оборудованием, от до абордажных мостков. И Эти последние очень напоминают обычные деревянные корабельные сходни 5 ширины и отличаются от них тем, что в той части, которая предназначена для перебрасывания на вражеский корабль, в доски острым наружу набиты множество длинных гвоздей, намертво впивающихся в палубу атакуемого судна и глубже входящих в нее под ногами перебегающих по мосткам нападающих. Обычно именно круглые, предназначенные для грузовых перевозок корабли, с их малочисленной командой и сидящими на веслах рабами, являются наименее защищенными от нападений и всячески стремятся избежать сближения с неприятелем и рукопашной схватки. Но сейчас, я думаю, наш противник будет немало удивлен, когда после нападения своих боевых галер на наши круглые корабли перед каковым искушением он, конечно же, не сможет устоять, встретит на каждом из них целые отряды обученных, хорошо вооруженных людей и очень быстро обнаружит, что превратился из нападающего в подвергающегося нападению. Не сомневаюсь, что очаг сражений в подобной ситуации не замедлит переместиться с круглого корабля на вражескую галеру. Следует также учесть, что в морских баталиях противники редко ставят себе целью потопить вражеский корабль, а стремятся захватить его в качестве добычи. Поэтому корабли довольно редко идут на таран, и уж по крайней мере не стремятся нанести судну, которая рассматривается как их будущая добыча, непоправимый ущерб. Подобной стратегии, несомненно, следовало ожидать от Тируса и Коса, и в данном случае. В связи с этим на каждом круглом судне у нас был заранее подготовлен экипаж матросов, которым после захвата нами неприятельской галеры надлежало взять управление ею на себя. Четвертая волна атаки будет состоять из 50 наших кораблей, которые с поднятыми мачтами вступят в бой через час после атаки круглых судов. Двигающиеся в келевателе круглых судов боевые корабли с неопущенными мачтами, как я полагаю, будут приняты неприятелем за нашу новую группу круглых судов, поскольку боевые галеры вступают в сражение с опущенными мачтами. Я надеялся, что команды боевых кораблей Тироса и Коса, увидев паруса над новой партией судов, Сочтут их одной из разновидностей круглых кораблей, как правило, тяжеловесных и медлительных, не сумеет правильно оценить скорость и маневренность, с которой к ним приближаются эти новые суда, и слишком поздно придут в себя, обнаружив, что в бой вступили несущиеся на них смертельно опасные корабли-тараны. Я полагал, что этот ход окажет действенную помощь нашим отвлекающим на себя внимание неприятия круглым кораблям и был уверен, что противник, не догадывающий об этой надвигающейся на него замаскированной опасности, даст подойти к себе кораблям тараном на слишком близкое, недопустимо близкое расстояние, а тогда ему поздно уже будет что-либо предпринимать. В заключении мной была предусмотрена пятая волна атаки, в которой примут участие две небольшие эскадры по 40 боевых кораблей в каждой. Им следовало напасть на неприятия с противоположных направлений, с севера и с юга. Не думаю, чтобы эта атака оказалась действительно загрушительной для противника, но в самотохе морского сражения, когда нет ясного понимания замыслов неприятеля, точного расположения и численности находящихся в его распоряжении кораблей, подобное нападение с флангов может оказать неоценимое психологическое воздействие. Эх главнокомандующий объединенной флотилии Тироса и Коса Чембар, как я полагаю, не мог знать ни точного количества, ни диспозиции наших кораблей. На самом деле, до восхода солнца, когда были окончены подсчеты имеющихся в нашем распоряжении кораблей и сделаны предварительные наброски их вступления в бой, мы в этом не были уверены. Я надеялся, что у Чимбара возникнет предположение, будто большинство из скользнувших из спорткара кораблей не успело отойти далеко от берега. Все это время кружило где-нибудь поблизости и теперь решил вступить в бой». И этот наш ход не мог не вызвать опасений, так как Чимбар не имел ни малейшего представления о том, сколько еще, откуда и какой мощности ударов ему следует ожидать. Подобную атаку, психологическую, как я ее называл, следовало производить в последнюю очередь, когда ряды неприятельских кораблей уже потеряют свою правильность и строгость, и станут значительно короче, и каждый из находящихся в них получит возможность увидеть все пребывающие новые свежие силы. Неожиданность направления атаки во фланге неприятеля также оказывала нам неоценимую услугу. Каждый капитан, и Чимбар в том числе, больше всего боится атаки во флангах, поэтому будет стремиться развернуть свой корабль носом к нападающим. Поскольку же атаки нашими кораблями будут производиться с разных направлений, перед капитанами встанет неумолимый вопрос – какому из кораблей таранов подставить свой незащищенный бок? Первая волна наших кораблей уже к тому времени прорвёт все четыре ряда неприятельских судов, разделится на пары и рассыплется в тылу флотилии союзников во всех направлениях. Вот уже вслед за первой двинулась вторая волна наших кораблей. Дорна оставалась на месте, продолжая покачиваться на волнах, которые становились всё круче. Помимо запланированной пятиволновой атаки, у меня ещё оставалось 105 тарнских кораблей в резерве, которые я рассчитывал вести в бой, подобно судам пятой волны, двумя группами с направлений, которые я им укажу, в зависимости от того, как сложится к тому времени боевая обстановка. «Может, опустим мачту, капитан?» спросил один из офицеров. «Нет», — ответил я. «Мне бы хотелось иметь возможность наблюдать за ходом сражения откуда-нибудь с максимально высокого места, с площадки вперед смотрящего, например». Осень чувствовалась во всем, и в резких порывах холодного ветра, сбивающего пену со вздымающихся волн, и в тяжелых серых облаках, медленно, но неумолимо затягивающих небо. На севере горизонт превратился в сплошную черную полосу. Я вспомнил, что перед рассветом выпал иней. «Уберите паруса», — сказал офицер. Тот немедленно отдал команду матросам. Вскоре они взобрались по веревочным лестницам на мачту и, рассыпавшись пареей, начали снимать с нее и скатывать треугольный парус. Я внимательно осмотрел поверхность моря с наветренной стороны корабля. «Что нам делать теперь?» – спросил офицер. «Ждать», – ответил я, направляясь к кормовым отсекам. «А вы, простите, что собираетесь делать?» – поинтересовался он. Лично я хотел бы немного вздремнуть, признался я. Разбудите меня через полчаса. После недолгого сна я почувствовал себя значительно лучше. В каюту мне принесли немного сыра и хлеба, и, наскоро перекусив, я поднялся на палу. Ветер крепчал и стал более холодным. Дорну немилосердно бросал на волнах, и ее уже с трудом удерживали два якоря, носовой и кормовой. Мне подали мой адмиратский плащ, И я перекинул его через левое плечо, вместе с висящей на кожном ремне подзорной трубой. Затем я вложил в кошель на ремне пару кусков сушеного мяса Тарска и крикнул вперед смотрящему, чтобы он спускался вниз и освободил для меня свою площадку. Забравшись на мастер, я поскорее завернулся в плащ и принялся осматривать панораму боя, жуя сушеное мясо, что хоть немного помогало забыть о холоде. Мясо оказалось довольно соленым, и я поискал глазами бурдюк с водой, непременно имеющейся на площадке каждого наблюдателя. Вода была покрыта тонкой корочкой льда, и я чувствовал, как тает прозрачный кристаллы у меня на губах. Черная полоса на севере небосклонно разрослась и темнела широкой зловещей каймой. Я перенес внимание на то, что делалось передо мной. Сражение было в самом разгаре. Пока я наблюдал, мимо меня прошла боевая линия, вступающая в бой круглых кораблей, идущих под малыми, так называемыми «штормовыми» парусами, туго надутыми северным ветром. Галерам, использующим треугольный парус, будь то круглые суда или корабли-тараны, хотя последние имеют возможность сворачивать парус, довольно сложно убавить паруса в зависимости от нарастающей силы ветра. Это не прямоугольный парус, обращаться с ним сложнее, поскольку он не позволяет изменять положение паруса относительно направления ветра. Его можно лишь убрать и заменить другим парусом, меньшим по размеру, подходящим для условий, в которых находится галера. При этом парус заменяется вместе с реей, длина которой определяет размер самого паруса. Существует три основных разновидности треугольного паруса. Крупный, используемый при слабом попутном ветре и хорошей погоде, Средний, рассчитанный на плавание при ветре и крепчающем, либо идущем с отклонением по отношению к нужному курсу. И малый или стормовой, устанавливаемый при нахождении судна в море в крайне неблагоприятных погодных условиях. Именно этот парус был поднят сейчас наступающими в убой круглыми судами. Если бы они шли под парусом больших размеров, крепчающий ветер заставил бы их сильнее зарываться в волны погружаясь, невозможно, до самых весельных проемов в бортах. Видя проходящие мимо меня корабли, я усмехнулся. Верхние палубы их были пусты, но я знал, что в трюмах на нижних палубах, в кормовых и носовых отсеках, теснятся ожидая, когда им можно будет вступить в бой сотни вооруженных людей. Я взглянул на часы и снова приставил глазу подзорную трубу. Первая волна моих кораблей прорывала строй противника, чтобы пока его корабли разворачиваются для ответного удара, поорудовать у неприятеля в тылу. Готовились вступить в схватку суда, вышедшие второй волной, и к этому времени подошедшие вплотную к неприятелю. Оставалось лишь гадать, многие ли из находящихся сейчас на борту не вернутся больше на берег. Я поежился и плотнее закутался в плащ. На площадке наблюдателя становилось все холоднее. В голову начали закрадываться странные мысли. Кто я? Что я здесь делаю? Какое отношение имею ко всему, что происходит сейчас вокруг меня, к этим людям, умирающим и убивающим друг друга? Я не знал, что на это сказать. Просто не мог найти ответа. Знал ли что очень венок весь продрог и тоже вместе с остальными, хотя и несколько иначе принимая участие в этой бойне. Хорош ли предложенный мной план, я тоже не знал. Существовало тысячи факторов, обстоятельств, предугадать которые было невозможно, но каждый из которых мог оказать серьезное, если не решающее влияние на исход битвы. Я не ожидал победы в этот день. Сейчас мне уже казалось полным идиотизмом, то, что я не убежал из обреченного порткара. Более мудрые так и поступили, набив трюмы своих кораблей сокровищами и рабами, всем, что могли увести с собой. Почему я не поступил точно так же? а эти, другие, что остались вместе со мной? Может, все мы, собравшиеся на этом участке моря, законченные идиоты, решившие устроить этот безумный спектакль, прежде чем распрощаться с жизнью? Разве есть на свете что-либо более ценное, чем жизнь человека? Разве не следует со всех ног бежать от того, что может подвергнуть жизнь малейшей опасности, а если оно уже пришло, валяться в ногах победителя, умоляя его сжалиться и сохранить тебе жизнь, пусть даже ценой рабства? Мне вспомнилось, как однажды на болотах Дельты Воска именно так, униженно присмыкаясь перед захватившим меня в плен ренсоводами я и спас себе жизнь. Что же изменилось? Почему я, тот же самый трус и раб, обряженный теперь в адмиральские одежды, посылаю теперь тысячи, десятки тысяч людей на смерть или на победу? Не зная ничего ни о жизни, ни о войне, ни о самой смерти. Среди этих людей, несомненно, есть более достойные, нежели я, чтобы взять на себя ответственность за судьбу людей, чтобы иметь право решать, кому из них жить, а кому умереть. Что они подумают обо мне в последние минуты жизни, захлебуясь в холодных водах тассы или стекая кровью на дощатых палубах неприятельского корабля? С проклятием или с благословением вспомнят мое имя. И какое право имела я обрекать их на смерть своими громкими... Призывами, своими красивыми, но такими ничтожно глупыми словами. Я, тот, кто предпочел позорную жизнь раба, возможность умереть честно. Я должен был умолять их бежать отсюда. А вместо этого показал им домашний камень. «Смотрите, адмирал!» — донесся до меня голос матроса, наблюдавшего через подзорную трубу за ходом сражений с кормовой палубы. «Верно! Она прорвалась!» Я поднес глазам подзорную трубу. Далеко на западном крыле наших войск я различил знакомый строгий силуэт своего корабля Верна. Она прорвалась сквозь ряды неприятельских судов и готовилась напасть на них с тыла. Рядом с ней виднелась ее неразлучная сестра — тело. Позади них волны расправлялись тонущим, лежащим на боку судном из объединенной флотилии Тироса и Коза. А еще дальше за кормой тела и Верны покачивались на воде обломки еще одного, очевидно, уже ушедшего на дно вражеского корабля. Верный командовал не имеющий себе равных тап. Отличная работа, подумалось мне. Второй волне моих кораблей, вышедших через полчаса после вступления в бой первый, удалось подойти незамеченными к повернувшимся к ним кормой врагам, готовящимся отразить новую атаку, прорвавших их ряды кораблей. Сражение кипело уже повсеместно, и наиболее мощные его очаги находились у первой и последней линии неприятельских кораблей, протяженность которых к этому времени значительно уменьшилась. К месту сражений быстро приближались, готовясь взять его в кольцо, идущие под парусом круглые корабли. Я оглянулся. Сзади к Дорне не спеша подходили еще 50 кораблей, над бы каждого из которых был поднят в штурмовой парус. Четвертая волна нашего наступления. Да, в той неразберихе, что творилось сейчас в стане врагов, я думаю, едва ли было возможно вовремя распознать идущие под парусом боевые галеры и перестроиться, чтобы встретить их атаку. У наших галер, безусловно, будет достаточно времени, чтобы подойти к противнику вплотную, прежде чем он сумеет сориентироваться. Вслед за этим с севера и юга ударят еще две группы по 40 кораблей в каждой после чего у меня останется небольшая резервная флотилия в 105 боевых кораблей, которую также можно будет использовать для удара с противоположных направлений. В составе этой резервной группы дополнительно выступят и 10 круглых кораблей из арсенала. О том, что находится у них на борту, не знает даже мои самые высокопоставленные чины офицерского состава. После этого можно будет говорить о том, что в бой брошены все силы, которые я планировал задействовать. И только погодные условия запланировать я не мог. Я снова посмотрел на север. Затем исследовал поверхность моря через подзорную трубу. Зрелище было неутешительным. Все вокруг затягивала сплошная черная мгла, на фоне которой были особенно хорошо заметны белые барашки волн, сбиваемые резкими порывами ветра. Настоящая осенняя погода. В своих планах я не мог предсказать, что подарит нам капризный характер Тассы, в чем проявится ее крутой нрав и переменчивость настроений. Холод на смотровой площадке донимал немилосердно. Чтобы не стучать зубами, я принялся жевать следующий кусок сушеного мяса. Когда я наклонился за бурдюком, чтобы запить мясо водой, я заметил, что она совсем замерзла. Чертыхаясь, я снова поднес глазам подзорную трубу и стремил ее на запад. Вот уже три часа, как я сидел на смотровой площадке грот Мачты-Дорны под резкими порывами пронизывающего ветра и сжимал в окоченевших руках подзорную трубу, наблюдал за ходом сражения. Все корабли первой волны наступления прорвались сквозь ряды неприятельских судов, повернувшиеся теперь носом к ним и готовящиеся к следующей атаке. Они, конечно, не могли предположить, что следующий удар будет нанесенным сзади и подставляли корму второй набегающей волне кораблей вслед за которой от одной стороны горизонта до другой протянулись с тормовым валом надвигавшиеся круглые корабли, выстроенные мной в одну боевую линию. Объединенная флотилия тираса и Коса потеряла к этому моменту уже сотни судов и яростно набросилась на обычно беззащитные круглые корабли, стараясь взять реванш за то смятение, которое внесли в их ряды корабли первых двух волн наступлений. Могу себе представить их реакцию, когда из трюмов, столь беспечно взятых на бордаш круглых судов, им навстречу вырвались сотни хорошо вооруженных тренированных воинов. Часть круглых судов, которым не посчастливилось быть взятыми на бордаш неприятельскими боевыми галерами, не имея возможности состязаться с ними в скорости, состязались с находящимся у них на борту вооружений и поливали врага стрелами, копьями, дротиками, камнями и деревянными, пропитанными смолой, горящими зажигательными ядрами, выпускаемыми из многочисленных катапульт. Я был горд своими людьми, их мастерством и самоотверженностью. Враг заметался. Как я и предполагал, в подобной самотохе он не сумел вовремя отличить приближающиеся под парусом боевой галеры четвертой волны от обычных, тяжелых, медлительных в своем передвижении круглых кораблей, и подпустил их на опасное для себя непозволительно близкое расстояние, когда времени для боевого маневрирования у него уже не оставалось. В окутывавшей бы темноте я ясно различил множество объятых пламенем кораблей. Мощные порывы ветра сбивали с трудом слушающиеся руля корабли в группу по 10-20 судов, переносили огонь с корабля на корабль, превращая их в сплошные пылающие деревянные острова. Море ревело и стонало, как раненый зверь не желающая выпускать из лап свою жертву. Пятая волна запланированного наступления запаздывала. На Дорне выбрали якоря и затем бросили их вторично, подальше один от другого. Но корабль продолжал ошвырять на волнах. Снасти скрипели, не желая поддаваться ветру, но чувствовалось, что канаты на пределе. Участвующий в пятой волне атаки группу судов, нападающих с севера, возглавлял худощавый, длинноволосый нигель. 15 кораблей которого дополнили еще 25 кораблями-таранами из арсенала. Командованию над группой судов, наносящих удар с юга, было доверено Чангу, у которого помимо 20 своих кораблей находилось еще 20 судов из арсенала. Таким образом, каждый из них располагал четырьмя десятками боевых холер. Но ни атаки первого, ни второго я не видел. 105 резервов судов вместе с теми 10 круглыми кораблями о грузе которых не подозревал никто из моего высшего офицерского состава, уже давно вышли на исходную позицию и с нетерпением дожидались моего сигнала. А я до сих пор не знал, могу ли доверять этим убарам, нигелю и чангу. Головной корабль резервной группы судов покатился от Дорна на расстоянии слышимости звуковой команды. Через подзорную трубу я хорошо видел стоящего на капитанском возвышении крамовой палубы антистена. Того самого капитана, имя которого неизменно открывает список членов Совета Капитанов. Всегда первый. Завидная судьба. Позади головного корабля выстрелились четыре ряда остальные суда, между которыми виднелись тяжело вздымающиеся на волнах, глубоко сидящие в воде, убравшие даже штормовые паруса, 10 круглых кораблей из арсенала. Даже эти, устойчивые, с широким килием суда, расходившиеся тазом немилосердно, словно наслаждаясь своей мощью, легко швыряли из стороны в сторону. Я снова направил подзорный труп был на запад, туда, где над морем поднимался черный дым от горящих кораблей. Корабли Тироса и косы везде, где только возможно, поспешили отойти подальше от оказавшихся для них не по зубам коварных в своих неожиданных сюрпризах круглых судов и перенесли все свое внимание на наши боевые галеры. Я усмехнулся. Чимбар, безусловно, великолепный главнокомандующий. Он стремился навязать противнику только ту тактику ведения боя, в которой был силен сам. Теперь он пытался использовать численное превосходство кораблей своей флотилии, нападая на противника лишь тогда, когда имел двух-трехкратный перевес силы. Круглые корабли он оставил на потом. Рассчитывая разделаться с ними также с применением тактики численного перевеса. Я спрятал подзорную трубу и подол на коченевшей руки. Было очень холодно, и мне казалось, что сейчас именно от погоды в значительной мере зависит исход этой партии. Разыграны нами на игровой доске, где фигурами служили люди, корабли, сражающиеся, и умирающие, тонущие и догорающие. Ветер настойчиво пытался сбросить меня со смотровой площадки. Вдруг палуба корабля огласилась радостными криками. Я оглянулся. Стоящий на носу наблюдатель с подзорной трубой о чем-то возбужденно говорил с грудившимся позади него офицером, указывая руками куда-то вперед. Гребцы на нижней палубе радостно загудели. Я поднес глазам свою подзорную трубу. С севера и с юга, схватывая остатки объединенной неприятельской флотилии в клещи, Приближались корабли пятой волны, запланированного мною наступления. У меня отлегло от сердца. Чанку приходилось бороться со встречным северным ветром, но он упорно вел корабли среди беснующихся волн. Нигель, опытный воин двигаясь под попутным ветром, наоборот, всячески сдерживал свои корабли, подстраиваясь под скорость движения своего напарника и стремился нанести удар по врагу одновременно с ним зная, как важна в подобном маневре слаженность. Я забросил на плечо тонкий кожаный ремешок подзорной трубы, засунул в рот последний кусок сушеного мяса и стал спускаться по узкой веревочной лестнице. Едва ступив на палубу, я тут же подал рукой сигнал антистену, внимательно следившую за мной с кормы головного корабля резервной группы. На мачте корабля немедленно взвился и условленный флаг. Я поднялся на капитанский мостик на кормовой палубе. Под удивленные крики всех находящихся поблизости, дощатый на стил палубы всех десяти круглых кораблей был поднят и убран в сторону. Трюмы кораблей были полны тарнов, громадных, ярко-окраски птиц, населяющих в основном гористые местности гора. На головах большинства птиц были надеты кожные колпаки. По свежий ветер и быстро заполняющий трюмы кораблей холодный воздух, они расправляли мощные крылья и выпрямляли закованные в цепи кахтистые лапы. На голове одного из тарновков пока не было, и ремни его наклевника были распущены. Он запрокинул вверх хищную голову и огласил все вокруг пронзительным криком, от которого наблюдателей бросило дрожь сильнее, чем от пронизывающего осеннего ветра. Люди со страхом переглянулись. Перемещать тарнов куда-нибудь по воде чрезвычайно сложно. Я даже не знал, смогу ли удерживать их в поминовении над морем. Обычно даже стрекало для тарнов не может заставить птицу удалиться от берега за пределы видимости. Я снял с плеча висящую на ремешке подзорную трубу и отдал ее кому-то из матросов. «Спустите на воду шлюпку», — сказал я офицеру. «В такой шторм», — удивился он. «Быстрее», — поторопил я его. Лодку спустили на воду. На одном из весел, словно это место предназначалось для него, сидел Фиш, мальчишка-раб. Грибной мастер занял место за рулем. Мы направились к первому круговому кораблю и подошли к нему с подветренной стороны. Вскоре я уже стоял на палубе. «Вы, Теренс, капитан наемных танцменов из Трева», — обратился я к высокому худощавому человеку. Он утвердительно кивнул. «Трев — настоящий бандитский город, расположенный высоко на скалистых горах алтая. Большинство гориан даже не знает где он находится». Некоторые танцмены Трева с успехом отбили даже натиск наездников-натарных из самого Ара. Жители Трева не выращивают продукты питания, но в стесненных обстоятельствах совершают массовые набеги на соседей и подчистую забирают их урожай. Они живут лишь одними грабежами. А жителях Трева говорят как о самых надменных и безжалостных людях гора. Они гордятся тем, с каким страхом относятся к ним окружающие. Женщин себе они добывают исключительно набегами на соседние города, откуда доставляют их в свое затерянное в горах логово уже своими рабынями. Говорят, что в город можно попасть только верхом, на Тарне. Как-то мне довелось быть знакомым с одной девушкой из Трева. Звали ее Вика. «Если не ошибаюсь, на ваших кораблях должны находиться сто Тарнов с наездниками», — сказал я. «Совершенно верно», — ответил Теренс. И к каждому Тарну привязана веревка с узлами, рассчитанной на пятерых матросов порт-кара. Я заглянул в раскрытый трюм корабля. Хищный, изогнутый, как и таган, клюв Тарна, на голове которого не было колпака, повернулся в мою сторону. Черные глаза птицы тускло мерцали. Прекрасный экземпляр, настоящий боец. И все же жаль, что на его месте сейчас ни убар, ни бес». Птица имела красно-коричневый, довольно распространенный среди тарнов окрас. А вот мой тарн был черным, как смоль, от когтей до кончиков крыльев. Это была прекрасная птица с широченными крыльями, одинаково великолепными как при состязании в скорости, так и в сражении. Даже странно, насколько близким своим другом я считал это дикое своенравное существо. Мне причитается сотня стоунов золота за использование этих птиц и предоставление моих людей сказал Теренс из Трева. Меня хватила ярость. Я выхватил из ножен меч и приставил ее к горлу. — Я бы попросил вас немного подождать, — многозначительно произнес я. Теренс рассмеялся. — Такой способ уговора мы, Тревцы, понимаем лучше всего, — ответил он. Я опустил клинок. Из всех